Глава 47 «Ваня, привет!» Голос Инги заставил меня бросить свое занятие и обернуться. Сегодня девушка была в темно-синем комбинезоне, и, улыбаясь, она подошла и облокотилась на борт вертолета. Инга — дочка докторши Марии Сергеевны Полуяновой, ее единственный ребенок и не красавица. Лицо простоватое, и она полная. Поэтому под модельные стандарты прежнего мира Инга не подходила. Опять же, старше на пять лет. Но мне Инга нравилась. Во-первых, потому что она добрый и отзывчивый человечек, с ней легко и можно разговаривать на любые темы. Во-вторых, как и мать в обществе подземной колонии, девушка наш союзник, и ей можно доверять. А в-третьих, мы хотели одного и того же – секса. «Привет, Инга». Я приблизился к ней. «Ты сегодня прелестна, как никогда. А еще комбинезон этот обтягивающий. Он будет самые дикие фантазии». Она немного смутилась. «Скажешь же? Чем занимаешься?» «Мать послала походные аптечки собрать. Хочет их проверить и перебрать. А ты что делаешь?» «Инструменты собираю и навожу порядок». «А правда, что Андрей Иванович хочет из тебя пилота делать?» «Уже делает. Пока по теории гоняет и заставляет учебники по летному делу зубрить. А весной попробуем полетать. А меня возьмете? Могу пригодиться как инструктор. «Я поговорю с дядькой. Но перед этим надо нам учиться стрелять, а ты от занятий по стрелковому делу отлыниваешь. Ты, кстати, как собираешься сегодняшний вечер провести?» «Никак», — она пожала плечами. «Сам знаешь, у нас скука». Дети бегают и шалят, бабы грызутся. Всех развлечений. Посмотреть пару фильмов, посплетничать и радио послушать. Раньше бассейн был, но на него много энергии уходило, и твой дядька приказал его отключить. А что? Приходи к нам. Я еще немного приблизился к девушке и слегка приобнял ее за талию, точнее за то место, где она должна находиться. — Приглашаешь? — не пытаясь отстраниться, спросила она. — Да. «А чем будем заниматься?» «Посидим, пообщаемся». «А потом?» «Как пойдет?» «Во сколько приходить?» «Часов в шесть». «Я приду». «Буду ждать». Отпустив Ингу, я пропустил ее в вертолет и оценил фигуру девушки с тыла. При росте в метр семьдесят пять, она весила килограмм восемьдесят пять, может, чуть больше. Да, есть полнота, но она не жирная, и все при ней. Взрослая девушка. Немного комплексует и порой замыкается в себе, когда вспоминает издевательства прежних владельцев бункера, которые едва не прикончили их с матерью. Однако это не самое страшное. Переживет. Забрав аптечку, Инга вышла, на ходу чмокнула меня в щеку и быстрым шагом направилась к лифту. А я, проводив ее взглядом, продолжил собирать инструменты, проверять зипы и наводить порядок. Вот уже третий месяц мы сидим в бункере, и его жизнь вошла в колею. Наверху уже зима, воют метели, и стоит жуткий холод. А у нас всегда одна и та же температура, никто не бунтует, и в целом обстановка стабильная. Хотя конфликты между колонистами иногда случаются. Женщин большинство, вот они и психуют, Но вмешиваться и кого-то наказывать нам пока не приходилось. Есть мужики и наш доктор Мария Семеновна. На своем уровне они главные, можно сказать, что младшие офицеры. И когда необходимо, именно они, а не мы, собирают жилищный совет, решают проблему и оглашают приговор. Как правило, 20-30 часов принудительных работ в дальних и от того самых грязных уголках бункера. А мы с дядькой за этим только наблюдаем, чтобы быть в курсе. Ну а так-то что? Каждый день новые заботы и скучать не приходится. Сначала уничтожали на поверхности все следы пребывания человека, разбирали бараки, сжигали мусор и маскировали входы в бункер. Заодно притащили брошенный квадроцикл, а дядька совершил короткий перелет на трофейном вертолете, который с огромным трудом все-таки загнали в ангар. После этого проводили инвентаризацию и, помимо всего прочего, крайне нужного имущества обнаружили беспилотник. Дорогая игрушка, DIY MQ-9 «Хищник» — беспилотный разведывательный самолет с неподвижным крылом FPV, который генерал Голиков украл с последнего места службы. Увлеклись и стали экспериментировать. Несколько раз запускали беспилотник в воздух, проводили аэрофотосъемку местности, а затем навернули ему при посадке шасси и отдали в ремонт мастеру Шумову. Затем осень полностью вступила в свои права, пошли дожди со снегом, и мы запечатали бункер до весны. Дядька много общался с Голиковым, который все больше терял связь с реальностью, а заодно делился со мной знаниями. С вертолетом, как и с занятиями по стрелковому делу, понятно, это на виду. А еще каждый день занятия по рукопашному бою, ножевой бой, выживание и минно-подрывное дело. Весь день и вечер были загружены, я выматывался сильно, а затем еще выкраивал время на прослушивание радиоэфира и просмотр телевизионных передач. В итоге на сон оставалось 5-6 часов. Такие вот у нас дела. А в мире в это самое время чума пошла на спад. По крайней мере, где холода. Люди меньше двигаются, и болезнь распространяется медленней. Поэтому в наших широтах тишина и покой. Относительно, конечно. Кто успел найти укрытие и сделать запасы, тот сидит и не дергается. А кому не повезло, тот, скорее всего, уже последний хрен без соли доедает. Пытается выжить и посматривает на своих братьев по разному, как на еду. Не так давно Воркутинская радиостанция передавала, что в окрестностях города появились каннибалы, а Мурманская объявила награду за голову каждого людоеда. Это не просто так. Значит, были какие-то факты. А вообще, полезной информации крайне мало. Где-то до сих пор стоят атомные электростанции, гидротехнические сооружения и химические производства – а в подземельях и недрах боевых АПЛ ждут своего часа ядерные боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты. Кто за ними присматривает? В каком они состоянии? Есть ли угроза? Полная неизвестность. Президентский телеканал и ДАП-ТВ в эфир стали выходить крайне редко, всего на 2 часа в полдень и на 1 час в полночь. Конкретики ноль. Но уже одно то, что сократилось время эфира, заставляет немного нервничать. А тут еще иностранные телеканалы пропали. Вот сиди и думай, то ли спутник упал, то ли это произошло из-за чумы, которая проникла в подземелье, то ли где-то техногенная катастрофа. Прерывая мои размышления, зазвонил телефон внутренней связи на стене. Наверняка это меня, и закрыв вертолет, я подошел к аппарату и снял трубку. «На связи!» Иван. Трубки голос Андрея Иваныча. Голиков шкертанулся. Не понял. Повесился он. Так бы сразу и сказал. Надо карцер очистить и отправить тело в печь. Сделаем. Дядька отключился. После чего я повесил трубку и отправился в крематорий, царства Аида, где обитал старый пройдоха и ловелас сантехник Коля. «Насчет старого, может, я и погорячился, ему всего 44 года, и мужик он крепкий, но насчет пройдохи и Лавиласа правда. Работать он не любит и большую часть времени проводит с женщинами. обильный индивид, словно из немецкой порнухи. Я, я, натюрлих, дастиш, фантастиш, а жена смотрит на его похождения сквозь пальцы. Может, и говорит ему что-то, но наедине, а на людях ведет себя ровно» и ни единого упрека, ни одной жалобы. И, если честно, я ему немного, самую малость, завидую. Потому что, коли скучать некогда, он всегда при деле и мыслями о будущем голову себе не забивает. Умеет человек находить общий язык с противоположным полом, и на данный момент у него три любовницы. С Палуяновой в медблоке зависает два-три раза в неделю, с вдовой Артема Селиванова, спецназовца погибшего во время охоты на людей, в бытовке при крематории встречается, а еще с сестрой Шалимова, которая была поварихой всего второго уровня, на продовольственном складе зажигает. Йо-хо-хо! Даже интересно, один он сейчас или нет. Хотя чего думать, понятно, что с Ниной Селивановой, матерью двоих детей, которая своего мужа уже и не вспоминает. А если и вспоминает, то мы этого не замечаем. В самом деле я не ошибся». Вошел в крематорий и постучался в дверь бытовки. Там возня, шорохи и тихие перешептывания. А затем голос Коли. «Кто?» «Иван». Дверь открылась. На пороге Коля. Один. Однако на кушетке, которая находилась за его спиной, в попыхах брошенный красный жакет. Такая вещь только у Нины. А сама она наверняка пряталась за шкафом с инструментами. «Я нужен?» спросил Коля, застегивая спецовку. «Да, надо наверх тело поднять». «Кто-то умер?» Голиков окончательно с ума сошел и повесился. Он машинально перекрестился и сказал. «Упокой, Господи, его душу грешную! Может, и неправильно так говорить, но отмучился генерал». Кивнув, я отступил в сторону. После чего Коля взял тележку, и мы направились к транспортному лифту. Дверь, что характерно, он запирать не стал». Понятное дело, ведь Нинка должна как-то выйти. Спустились на третий уровень и добрались до карцера, в котором появилась кое-какая мебель, чтобы арестант не спал на полу и мог по-человечески поесть. Погрузили на тележку окоченевшее тело, и дальше Коля уже сам. А я поднялся на второй уровень и зашел в медблок. Мария Сергеевна была здесь, перетряхивала аптечки, а потом что-то отчеркала в блокнот. Мы поздоровались, и она спросила, Голькова уже сожгли?» «Скоро. Коля его повез». «Тебе что-то нужно?» «Необходимо в карцере приборку организовать. У вас провинившиеся есть?» «Галька». «Галочка, тринадцатилетняя непоседа, дочь механика Шумова. Сложная девчонка. Ровесников нет, и заняться ей особо нечем. Учится стрелять и постоянно крутится неподалеку». Даже пыталась глазки мне строить, однако я ее, конечно же, всерьез не воспринимал. мала Малая еще. Что она на этот раз вытворила? Ей поручили за малышами присматривать, а она на кухню убежала, пирожки пробовать. Вот один ребенок чуть в открытый электрощиток возле вещевого склада не залез. Мелочь, но для порядка дали ей пять часов работ. А заодно Шалимова прописочила, чтобы не оставлял помещение без присмотра, когда работает. «Так пришлете ее?» «Пришлю». Было, я развернулся к выходу, но Мария Сергеевна меня кликнула. «Вань!» «Что?» «Я замер». «Ты вроде бы Ингу в гости пригласил». «Да». «Ты не подумай, чего. Я не против, но попросить хочу». «Не торопи ее и не обижай». «Конечно, Мария Сергеевна». «Мать есть мать», — подумал я, вышел в коридор и остановился. Куда дальше идти и чем заняться? На выбор осмотр катера и снегоходов, чистка оружия и обход четвертого уровня. Пожалуй, начну с катера. Правда, сейчас он пока не нужен и до ближайшего места, где его можно спустить на воду километров 30, однако рано или поздно он выйдет на реку и сослужит нам службу. Вот только чтобы это произошло, необходимо за ним смотреть, смазывать что нужно и регулярно запускать движок. Пусть хотя бы раз в месяц на 5-10 минут.